«Нет, не ассорти, а два ассорти», — поправился Влад и поверх меню посмотрел мне прямо в глаза. И тут я понял, что меня купили. Ну, не то что купили, а, выражаясь языком сегодняшнего рынка, уже наняли. Но я, пожалуй, не стану приводить весь восхитительный разговор, в котором были... Подходы, заезды, доводы и контрдоводы, апелляция к дружбе, который перемежался воспоминаниями о совместной нашей юности, о наших дружных любовных похождениях и перечислениям общих знакомых. А среди знакомых некоторых уже не оказалось на свете. Один погиб от пьянки, другая вышла замуж за иностранца и уехала за границу. значит, для нас почти умерла. Третий был убит какими-то киллерами. Четвертый сам стал киллером, а значит, почти покойник. В конце концов, мои записи не синаграмма, а уж тем более не роман, в который сегодняшние романисты как в помойную яму сгребают все. «Значит так», — начал Влад. «Положение усложняется. Заграничный паспорт у тебя есть?» «Есть. Случайно остался. Но, возможно, он старого образца. Он тебе будет не нужен». «Ну, значит, — сказал я с облегчением, — поездка не состоится?» «Состоится. Но только ты поедешь по моему паспорту. А мой уже почти на оформлении». И самое главное, моя фамилия в компьютере отеля. Твой мы просто не сумеем оформить. Но ведь мы с тобой не похожи. Ничего. Фотокарточку очень хорошо и аккуратно переклеят. То сейчас можно за деньги найти таких молодцов, что никакой сыск не придерется. А скорее всего, мне соответствующее ведомство выдаст новый паспорт. Но с твоей фотографией. Но «Тебе даже нервничать не придется. Все будет совершенно официально». Ну, «Влад», — пытался я сопротивляться, — «понимаешь, у меня семья, ребенок. Я не могу рисковать. А у меня разве нет семьи? Я с тобой своих собственных родителей посылаю. Старых, единственных. Это значит, я хочу, чтобы все было хорошо». Ну потом, как говорится, дружба, дружба и ослужба. В общем, давай договоримся так. Продолжал этот змей меня искушать. Я тебе за каждый день с моими родителями за границей буду платить так, как платят нашим русским переводчикам во время круизов, по 20 долларов. Нет, я тебе буду платить как старшему переводчику, отвечающему за группу. 30 американских свежих зеленых литров. конвертируемых, и почти не поддающихся инфляции баксов в день. И тут у меня все сразу в голове закрутилось. А день приезда, день отъезда? День приезда – это полный день. И день отъезда – тоже самостоятельный день. А аванс? А сам подумал. Надо ведь что-то оставить на две недели, Клавдии. Аванс — 100 долларов. И тут в моей голове все сразу закрутилось. А разве все домашние склуки и скандалы в семьях возникают не из-за денег, не из-за жуткой нищеты? Мужчина выпил банку пива, а жена сразу в истерику. Ей что, жалко, что мужик выпил? Она что, здоровье его бережет? Она уже перевела на свое, женское, хозяйственное. Ей какие-нибудь чулочки или мячик дочке надо купить. И она ждет получки. А мужик эти чулочки на пиво просаживает. Слеза одним словом ребенка. И вот, если, подумалось мне, приеду я из этой туристической поездки, как бы...